Академия Пана Кляксы и другие сказки. Эта книга познакомит вас, ребята, с творчеством известного современного польского писателя Яна Бжехвы. Его уже нет в живых, но продолжают жить его талантливые книги. Бжехвы писал для детей, для взрослых, в стихах и в прозе. Но особенно любил он сочинять сказки. И, пожалуй, самые интересные из них, сказки про Пана Кляксу, Две из них «Академия пана Кляксы» и «Путешествие пана Кляксы» в этой книге. Пан Клякса совершенно необычный человек. Никто не знает, волшебник он или фокусник, толстый он или тонкий, взрослый или ребенок. Он бывает всяким, мудрым и ребячливым, изобретательным и недогадливым, всемогущим и беспомощным. Но всегда он остается самим собой, загадочным и непостижимым паном Кляксой. Таинственность — вот главная черта его характера. Пан Клякса очень знаменит. Его знают во всех сказках и волшебных странах. Надеемся, что и вы, ребята, прочитав эту книгу, полюбите пана Кляксу.